Глава восьмая. Противники. Княжеч тем временем мчался навстречу своему отцу. Покинув Демида вместе со своей беременной женой, он гнал коня к границам княжества, где восходило солнце. Помня слова воеводы-предателя о засаде на пути войска своего отца, он свернул с основной дороги и надеялся успеть предупредить отца. Жалел он о том, что не обладает даром связываться с родными на расстоянии, Думал о воинах-перебежчиках, которые открыли ворота его града-неприятелю, о поверженной обороне, о судьбе жителей, если войско отца пропадет и не поспеет на выручку своему люду. Душа его болела о любой княжне, о наследнике, о матушке и судьбе рода. А конь нес его все дальше от родных людей. Как-то вдалеке ему послышалось ржание лошадей, остановившись и прислушавшись, Княжич понял, что это слышатся звуки большого похода, и постарался заметить место расположения чужого войска. Верно, я выбрал путь обхода, подумал он. Но врагов много. Откуда такое полчище? У нас и людей столько нет. Уносясь все дальше от места засады, он вспоминал слова ведущего старца: "Сила их ведет темная, мне неведомая" а также о том, как тяжело было дышать в граде последней луны, как густ и тяжел был воздух, как тревожны утра. «Темнота кругом», — говорила его матушка, вздыхая. «Заползает она мне под рукава, жалит, всю меня сжимает. Что такое, сынок, к нам идет?» Мысль о матушке ударила его будто кнутом. О судьбе ее ничего не знало сердце. А ведь говорила она, предупреждала, но отец не слушал ее, не понимал тревоги. Ведущий, состоящий у него на службе, молвил, что все спокойно, мысли врагов сейчас о другом. «Править, княже будешь долго», — говорил он. «Враги твои друг другом заняты, не до наших земель им. Да и дойти к нам нелегко, топи до болота, бурные реки и крутые скалы. Кто к нам войско двинет?» то без него от нас уйдет. — Как же ведун мог так ошибаться? — думал княжич. — Как мог не увидеть тьму, надвигающуюся? И ответом ему было осознание, что не обладали ведущие той силой, что была подвластна волхвам, а те покинули северные земли из-за неблагодарности старого князя. И остался наш край без защиты. Отвернулись боги после того, как предок мой оскорбил их служителей, думал Доброслав. Он скакал день и ночь. Конь уже выбился из сил и не реагировал на удары хлыста. Наконец, княжич увидел дозорных, охраняющих покой воинов, отдыхающих после долгого перехода. Воины узнали его и приветствовали. Княжич спрыгнул с коня и направился в расположение отца. Сын мой, почему ты здесь? Причувствуя беду, спросил князь. Ты смог вывести княгиню и княжную из окружения? «Отец», — поклонившись, ответил сын, — «я вывел из терема матушку и жену свою, но град наш сдан неприятелю. Доверенный воевода, которого направил ты на бой с нашими врагами у границ заходящего солнца, оказался предателем. Он сын князя, у которого дед отобрал земли и невесту, мою матушку и твою княгиню. Обездоленный наследник всю жизнь желал отомстить нашему роду, Он обманом обрел твое доверие и предал нашу семью, открыл ворота города. Князь пораженно смотрел на сына. Я не могу в это поверить. Все люди, коих я приближаю к себе, проходят проверку у моих служителей. Те смотрят в самую душу, и ничего от них не скрыть. Ни мыслей тайных, ни чаяний сердечных. А воевода столько солнца был рядом со мной. Я не верю, что он мог обмануть моих видящих, сказал он. «Отец, я рассказал тебе то, что слышал своими ушами и видел глазами. Воевода смотрел на матушку так, будто знал ее всю жизнь», — ответил княжич. «Где сейчас, княгиня?» — спросил отец. «Я не знаю», — склонив голову, ответил сын. «На выходе из подземелья нас поджидали враги. Княжна была очень плоха, и я нес ее на руках. Матушка шла с ведмурдом и демидом. Мы хотели биться с ними». Но предатели все пребывали и значительно превосходили нас числом. Тогда ведмурт сказал нам всем уходить, но когда мы с Демидом и княжной добрались до повозки, княгиня отстала. Нам пришлось покинуть поле брани без матушки. — Как ты мог оставить княгиню на поле брани? — негодовал князь. — С ней остался ведмурт. Я уверен, что он выведет матушку из окружения, — проговорил княжич. Князь задумался. — Нам остался один переход, и мы доберемся до стен города, — помолчав, — сказал он. — И я освобожу свой люд. — Нет, отец, идти напрямую нельзя, — возразил княжич. — Я видел войско, ждущее нас на короткой дороге. Князь крепко сжал кулаки. — Но у нас нет другого пути, — сказал он. — Я ехал через лес, — рассказал княжич. — Там плотный снег. Часть войска можно отправить там, чтобы они подошли к противнику с тыла а небольшой отряд пустить прямо. Они вызовут воинов на себя, а основная дружина обойдет неприятеля с другой стороны. Если боги будут милостивы, то мы победим. Я надеюсь, ты прав, сын, — проговорил князь, кладя руку на плечо сына. Дурные мысли ты привез. Не нравится мне, что враги со всех сторон. Откуда еще неприятеля ждать? Княжеч не ответил. Лишь вспомнил рассказ своей воды о завоеваниях своего деда которыми были недовольны все примыкающие княжества, и предполагал, что против них сейчас объединились все князья, лишившиеся земель и подданных. В завоеванном граде в это время правитель разговаривал со своим чародеем. Тот был из дальних стран, носил длинные цветные одежды, на коже его были выбиты загадочные символы. На кистях и шее висели амулеты из костей животных. Он что-то шептал себе под нос, перебирал в руках обточенные кости, водил ими в пространстве, кружился вокруг себя и выкрикивал что-то зловещим голосом, похожим на вороний крик. Князь смотрел сквозь него. Он давно привык к странным методам колдовства своего служителя. Много солнц назад он подобрал этого чародея в жаркой стране. Там все время светило солнце, а воды было не сыскать. Люди были не похожи на привычных князю селян, их кожа была очень смуглой. Много солнц-чародей помогал князю творить темные дела, накладывал морок на умы других правителей, помогая совершать выгодные своему князю обмены, покрывал непроглядом засланных в стан врагов предателей, скрывал мысли своего правителя и его приспешников от других колдунов. Колдовство его было чужеродно земле, на которой он находился. Сама матушка сыра земля была против него. Не раз его скрывали высокие овраги, уносили быстрые реки, гнали сильные ветра. Но люди князя каждый раз спасали и выручали колдуна. «Княжич отправил свою жену с воином Перуна», — молвил он, когда князь уже устал ждать. «Княжна в ближайшее время разрешится от бремени и подарит их роду наследника». Вели воинам скакать по окрестным селениям. Пусть ищут молодую девицу-роженицу. Услышанное князю не понравилось. Он крикнул воеводу и отдал наказ. — Что еще ты видишь, колдун? — спросил он. — Войско вашего врага разворачивается. Многие воины уходят в сторону от нашей засады, — ответил чародей. — Что? Откуда они узнали? Ты же говорил, что наши мысли... «Надежно скрыты от них», — с негодованием сказал князь. «Мысли наши им недоступны. К ним гонец прискакал», — услышал он в ответ. Правитель недовольно ударил кулаком по столу. «Самого быстрого гонца мне!» — крикнул он.